«Нет!» — неожиданно отрезала Даниэль. Брови графа удивлённо изогнулись. «Простите?» — переспросил он настолько мягко, что девушка смутилась, и на ее щеках проступил легкий румянец. «Вы меня не понимаете, милорд!» — тихо ответила она. «Видимо, так. Но поскольку сегодня вы уже один раз упрекнули меня в этом...» то я вправе надеяться на объяснение, иначе мне вообще трудно будет вас понять. Завуалированное напоминание о происшедшей между ними несколько часов назад стычке заставило Даниэль снова покраснеть. Граф же подумал, что необузданный характер его нежданной гости вполне может быть исправлен а потому не следует слишком резко реагировать на ее выходки. — У меня нет намерения оставаться во Франции, милорд, — спокойно ответила Даниэль. — Я хочу поехать в Кале, а оттуда в Англию. Семья моей матери живет в Карноуле. Как-то раз я вместе с ней гостила там. И все ее родственники были очень добры ко мне. Спокойный голос девушки чуть дрогнул. Граф заметил это и вновь дал себе слово не поддаваться никаким эмоциям. — Каким же способом вы намереваетесь пересечь Ла-Манш? — почти бесстрастно спросил он. — Попробую пробраться на палубу первого почтового судна. — Что за идиотизм? — сразу же взорвался Линтон. — Вас тут же обнаружат и выкинут с корабля, предварительно дав хорошую взбучку. Неужели вы этого не понимаете? Как ни странно, но грубый тон графа не вызвал у Даниэль ответной резкости. Она просто кивнула головой и тихо сказала. — Что ж, в таком случае я попытаюсь спрятаться в трюме. Ведь именно так поступают все, кто не имеет билета. Результат будет тот же. Тем не менее, лорд Линтон, я попытаюсь счастье. Вы не сможете мне помешать, да и не имеете на это права. Никто не назначал вас ни моим телохранителем, ни моим опекуном. Граф вставил в глаз монокль, и подчеркнуто внимательно посмотрел на Даниэль. Затем не без интереса переспросил. «Так уж и никто?» «Никто!» — решительно проговорила Даниэль. «Повторяю, вы не имеете на это никакого права». «Не удивляйтесь, моя крошка, но в отсутствии кого-либо, желающего взять вас под защиту», я сам присвоил себе это право. — Какое? — быть вашим телохранителем. Даниэль приподнялась со стула. Ее щеки пылали, глаза метали молнии. — Я не принимаю этого, милорд, — твердо сказала она и гордо подняла голову. — А меня абсолютно не интересует, принимаете вы это или нет. Спокойно и холодно парировал Линтон. «Факт остается фактом. И сядьте, пожалуйста, снова за стол, или мне придется усадить вас насильно». Граф подождал, пока Даниэль с большой неохотой вновь села и продолжил. «Если вы не хотите искать покровительство у своего крестного отца, то будьте любезны терпеть мое». Как бы неприятно это вам ни было. И еще. Почему вы упрямо отказываетесь остаться во Франции? Я ненавижу эту страну, — быстро и горячо проговорила Даниэль. Вы забываете, милорд, — добавила она тоном, полным сарказма и делая особый акцент на титуле Линтона. Вы забываете, что я уже жила здесь и как аристократка, и как простая крестьянка. С меня довольно Больше я не желаю играть ни одну из этих ролей».